Женские половые органы. Давайте подробно разберём строение женских половых органов и их функции. Знание собственного тела залог гармонии с собой и уверенности в интимной жизни. Начнём с внешних половых органов. К ним относятся большие и малые половые губы, клитор, отверстие мочеиспускательного канала и влагалище, а также девственная плева. Большие половые губы это складки кожи, покрывающие наружные половые органы. Они выполняют защитную функцию, а также содержат много нервных окончаний и участвуют в получении удовольствия. Малые половые губы располагаются внутри больших. Они очень чувствительны, так как содержат много нервных окончаний. Стимуляция малых губ способствует сексуальному возбуждению. Клитор представляет собой небольшое образование размером от 5 до 10 мм. выполняющей исключительно функцию получения удовольствия. Это самая чувствительная часть женских половых органов. Клитор способен увеличиваться в размерах при возбуждении, его стимуляция ведёт к наиболее ярким ощущениям. Девственная плева тонкая складка слизистой оболочки, частично закрывающая вход во влагалище. Она может быть разной формы и прочности. Разрыв девственной плевы происходит при первом половом акте или в результате активных занятий спортом, но её наличие или отсутствие никак не влияет на ценность женщины. Теперь перейдём к внутренним органам женской половой системы. Влагалище представляет собой эластичный мышечно-мембранный канал длиной от 7 до 12 см, соединяющий внешние половые органы с шейкой матки. Стенки влагалища богаты кровеносными сосудами и содержат много нервных окончаний. доставляющих чувственные ощущения при ласках. Матка полый мышечный орган, в котором развивается плод. Она состоит из дна, тела и шейки матки. В ней выделяют три зоны: дно, тело и шейку матки. Через шейку матки осуществляется сообщение с влагалищем. Молочные трубы фаллопиевы. Это узкие каналы длиной около 10 см, соединяющие матку с яичниками. По ним яйцеклетка попадает в матку, а сперма к яйцеклетке. Яичники парный женский половой орган, вырабатывающий женские половые клетки и гормоны. В них происходит созревание яйцеклеток. Кроме того, яичники вырабатывают эстрогены, прогестерон, андрогены, отвечающие за развитие женских половых признаков. Как видите, женская половая система очень сложна и в то же время удивительно согласована в своей работе. Знание её строения и функций поможет вам лучше понимать своё тело и потребности, а также доставлять себе и партнёру ещё больше радости и удовольствия.